а ведь он здорово ослабел за эти годы. Правда, благодаря Лене, или, вернее, благодаря ее закладной на дом, он не умер с голоду, но сил у него, конечно, поубавилось. И вот вы бы только посмотрели на Лене. Она тут же вскочила на старенький велосипед и бросилась его искать. Зональные границы, даже государственные границы, были ей нипочем. Она проникла во французскую зону, в Сарскую область и в Бельгию, Опять вернулась в сар, а оттуда кинулась в Лотарингию. Она объезжала лагерь за лагерем и у комендантов, нет ли у них ее Альфреда Булхарста. Ради него она клянчила и молила, и притом ни на минуту не теряла мужества и упорства. Одного она никак не хотела взять в толк. В Европе было тогда, наверное, 15 или все 20 миллионов немцев военнопленных. До самого ноября лени гоняла на своем велосипеде, только раз заехала домой, чтобы пополнить запасы, и снова отправилась в путь. До сих пор не могу понять, как ей удавалось переезжать через все эти бесчисленные границы, а потом возвращаться обратно. Ведь у нее ничего не было, кроме немецкого удостоверения. Но обо всем этом она никогда не рассказывала. Только его песни она все время пела. Все время пела малышу. В сачельник мы, бедняки, Сидим полны тоски. В доме гуляет мороз. Приди же, наш милый Христос, Взгляни на нас, любя, Нам так тяжело без тебя. И когда она пела, Невозможно было удержаться от слез. Несколько раз она проехала Через весь Эйфель, Туда и обратно. Проехала Орден и опять вернулась к себе. Из Зинцига Она прикатила в Номюр, из Номюра в Реймс, потом обратно в Мец, обратно в Сарбрюкен, и из дома опять в Сарбрюкен. О безопасности не могло быть и речи. В этом уголке Европы не рекомендовалось мельтешить с немецким удостоверением в кармане. И что вы думаете? В конце концов, она все же нашла своего Бориса, своего ендричку своего Колтовского, своего Булхарста, называйте его как хотите. Она нашла его. Нашла на кладбище, но не в раю, не в склепе. Нет. Он лежал мертвый в могиле. Борис попал в катастрофу и погиб. Он лежал в могиле между Меццем и Сарбрюкеном в Лотарингском захолустье. В этот год Лене как раз стукнуло двадцать три, и если припомнить все, что с ней стряслось, то она в третий раз овдовела. Тут она действительно превратилась в статую. И вечером, когда она напевала малышу те стихи, которые так любил его отец, нас бросало то в жар, то в холод. И мрамор предков одряхлел. Сегодня мы сидим здесь так, язычество вокруг нас мрак. Снег до мозга костей проник, Снег хочет оставаться в них. Входи же, говорю я сам, Ты, как и мы, чужд небеса. Первая строка из стихотворения Тракля дали стихи Брехта. А потом внезапно она начинала петь Совсем другим, задорным голосом. Вперед же в махагонии, где воздух свеж и чист, где виски, девки, кони и счастлив покерист. Сегодня под рубашками забито все бумажками, и хватит заплатить, чтобы весь твой глупый род вовсю нам улыбался. И тут вдруг она опять переходила на торжественный лад и пела так проникновенно, что нам становилось просто не по себе. Когда я был мальчиком, Часто спасал меня Бог от криков и от побоев людских. Беспечно и радостно играл я тогда с цветами дубрав, И играли со мной небес ветерки. И если нежные руки свои, они протягивали мне, Сердце мое, словно сердце цветка, радовалось им. Эти строчки я буду помнить даже через пятьдесят лет, Ведь она пела их все время почти каждый вечер и по нескольку раз в день. Трудно поверить, но Лени пела эти стихи, безупречно выговаривая каждое слово, выговаривая почти неестественно правильно.